Глава 13. 1933 год. Прогресс останавливается. В первой трети XX века социальное развитие стало ощутимо замедляться. 1933 год закончился с тревожными предчувствиями. Это походило на холодную тишину, на бессловесное ожидание перед бурей. Колеса экономической жизни вращались неохотно и неуверенно. Миллионы безработных накапливались и становились все более очевидным вызовом и угрозой. По всему миру людские массы погружались в страдания и дефицит, граничащий с голодом. Но люди не предпринимали ничего действенного в знак протеста или борьбы. Повстанческий социализм таился и роптал в каждой крупной агломерации, но восстание само по себе не могло ничего исправить без конструктивных идей и следующих за ними силы и энергии. Репрессивный аппарат легко сдерживал народный гнев. Людские страдания поддерживались в состоянии застоя, а ярость в бездействии. Наступал упадок во всех сферах жизни. Заметно ухудшилось состояние общественного здравоохранения. После 1933 года снижение устойчивости к инфекциям и рост детской смертности уже невозможно было скрывать. Война явно приближалась. И в Восточной Азии и в Восточной Европе. Война медлила, то продвигалась, то останавливалась. Но никто по-прежнему не проявлял желания или способности для того, чтобы предотвратить ее неторопливое и прерывистое приближение. Тем не менее, инерция старого порядка продолжала действовать. Под темнеющим небом большинство людей занимались своими делами в соответствии с привычками и обычаями. Убыточные отрасли промышленности продолжали сокращаться и сокращать штат. Владельцы магазинов теряли покупателя. Безработные по привычке выстраивались в очередь на бирже труда, и некоторые даже трудоустраивались. Агент арендодателя теперь требовал предоплату. Голодные дети нищих родителей продолжали ходить в школу, где их чему-то обучали унылые учителя с пониженной зарплатой. Но учебные заведения при этом не закрывались. Доведенные до банкротства железные дороги и пароходные линии предоставляли уменьшенные, но пунктуальные услуги. Гостиницы оставались открытыми не столько для получения прибыли, сколько для смягчения убытков. Дорожное движение растеряло новизну, элегантность и быстроту, но все еще текло. Толпы на улицах текли менее оживленно, но людей определенно стало больше. Полиция, хотя и менее бдительная, чем прежде, поддерживала относительный порядок. После Версальского мира наметился строительный бум. Но после 1930 года. Строительство стало увидать. Тем не менее, скажем, после пожаров дома активно восстанавливались. В 1935 и 1937 годах мира хватили эпидемии гриппа высочайшей вирулентности. Всеобщее снижение сопротивляемости человеческого организма, уже отмеченное статистикой, явилось логическим следствием возвращения к средневековым условиям. Врачи и медсестры продолжали оказывать объединенную медицинскую помощь а фармацевты и грабовщики, объединившись, сколачивали крупное бизнес-направление. Прибыль лилась рекой. Картины жизни в тени смерти во время этой фазы девитализации не слишком многочисленны, а то, что есть, плохо передает невыносимое страдание, в которых родилось, выросло и умерло целое поколение. Видны ряды полуразрушенных домов, убогие интерьеры и бедно одетые мужчины и женщины. А писательная журналистика приближает нас к жизненным реалиям без пространства, цвета, движения, надежды и возможностей. В британских, американских и французских газетах рассказывалось о колесах, которые не крутятся, заводских воротах, которые не открываются, дымовых трубах, которые не дымят, и ржавых рельсах. Вот так выглядели дела миллионов людей в эту странную фазу человеческого опыта. Вышеприведенную картину набросал один из лучших английских писателей ХМ. Томлинсон, 1873-1969 годы жизни, и назвал ее яркой современной виньеткой. На прошлой неделе я заехал в маленький городок под Кардиффом, в некотором роде по чистой случайности. Раньше я никогда не слышал об этом месте. Городок типичен для этих долин, так что по большому счету неважно, как он называется. У него может быть много названий. Его население составляет или составляло около шести тысяч человек. Местные и раньше сталкивались с серьезными проблемами. Меньше 20 лет назад разорвалась мина и убила более трехсот жителей. Мы не станем говорить, что город это пережил, потому что я говорил с теми, для кого бедствие и неприходящий ужас. Страшное поражение в борьбе с самим естеством. Но выжившие вернулись к сражениям и больше об этом не говорили. Когда я впервые увидел этот населенный пункт издалека среди унылых голых холмов, мне вспомнились когда-то знакомые города, что находились слишком близко к линии фронта во Франции. Полдень, солнечно, но этот угольный городок оставался тихим-тихим и казался околдованным. Он и в самом деле находился под заклятием, в каком-то смысле омертвел. Но люди продолжали цепляться за пустую оболочку. Было ли им куда пойти? На первый взгляд казалось, что люди там жить не могут. Здание в руинах. Ржавая колымага в яме, похоже, не ездила с начала времен. Котельная с щелями в почерневших стенах стала домом для летучих мышей и сов. Магазины не только закрыты, но и заброшены. Первым человеком, которого я встретил, был изможденный мужчина средних лет в изношенной одежде. «Что случилось с этим городом?» — спросил я. «Безработица. И вы тоже безработный?» «Конечно. Как долго?» Он вытянул пять пальцев. «Месяцев?» «Лет. А остальные здешние мужчины?» «Большинство из них, и ничего не меняется». Он повел меня к мусорной куче, где коза жевала бумагу, и я увидел шахту. «Вот почему мы больше туда не спускаемся», — сказал он. «Ее закрыли». Не знаю, по какой причине, но стальной пешеходный мост рухнул поперек железнодорожного полотна, ведущего к карьеру. Добытое больше нельзя было вывести. Ремонтные работы проводить не стали, и вскоре все заросло травой. Заброшенные хозяйственные постройки быстро обветшали. Теперь они походили на привидения. Кое-кто из тех, кого я знал, пробормотал мой проводник, предпочел остаться. Уже 19 лет прошло. Может быть, кому-нибудь придет в голову назвать их счастливчиками? Пять лет назад из крупного угольного месторождения ушли две с половиной тысячи человек. Вот почему внутри пыли солома. Многие деревянные строения разобраны на дрова. Даже ломбард и тот закрыт, а в часовнях выбиты окна. Хуже закрытых магазинов и разрушенных зданий смотрятся только люди в лохмотьях. Вялые и молчаливые жители все еще чего-то ждут. Но чего именно? Здесь уже давно ничего не происходит и ничего не может произойти. Сплошная обреченность. Родители наблюдают, как растут их дети. Поколение с худыми ручками и мраком в головах. Дети познают медленную смерть вместо того, чтобы играть и радоваться. Дети без детства. Их дома находятся на кладбище человеческих устремлений. Пресса и литература того времени вызывают любопытство. Ощущаются какие-то мрачные колебания между неискренним оптимизмом и безнадежным отчаянием. Недостойная злоба и сарказм вторглись в популярное искусство и литературу, сильные скорее по манере и вкусу, нежели в понимании происходящего. Кроме того, обнаружилось обильное производство и потребление успокаивающих и нарочито жизнерадостных книг, движение в сторону религиозного мистицизма и потустороннего мира и заметная тенденция к репрессивному пуританству. Распущенность провоцировала разгул цензуры и суеверного подавления, что явилось прямым следствием утраты человеческого достоинства. Перед лицом финансовых и политических трудностей человечество становилось неврастеничным. Любая неврастения, по-видимому, обладает труднообъяснимыми элементами. Нам сегодня кажется невероятным, что люди не видели выхода из своих бед. Людей охватила слепота и беспомощность, что до сих пор является обширнейшим предметом для изучения со стороны социальных психологов. С нашей точки зрения путь был совершенно очевиден, и его нельзя было не разглядеть. Тем более, что на него прямо указывали сотни талантливых наблюдателей еще в 30-х годах XX -го века. Максвелл Браун в своей работе, посвященной изучению идеи современного государства, привел два дополнительных тома цитат на эту тему. Например, такое выражение, как «космополис, инфляции и государственная занятость» из статьи в британской провинциальной газете в 1932 году. В общих чертах достаточно внятно излагает концепцию выхода из тупика. Да, безусловно, это грубые и нечетко сформулированные термины, но в них заложена форма окончательной реконструкции, Космополис предвещал рациональный мировой контроль. Инфляция представляла собой ясное свидетельство нынешней полной сдержанности в отношении увеличения долгов и ценовых колебаний. Государственная занятость – это концепция социалистического предпринимательства наших предков. Но прежде чем прийти к миру и свободе, следовало прийти к ясному пониманию средств достижения этой цели. Концепция революционного переустройства мира – должна была распространиться от немногих ко многим, распространиться не просто как идея или предложение, а с такой силой, чтобы насытить умы и наполнить жизнь. Тогда и только тогда можно было собрать воедино необходимую силу воли и направить ее на эффективную реорганизацию земных дел. В коллективном мозге должна была развернуться борьба за здравомыслие, великий отказ от ложных представлений, традиционных искажений, Неподвергаемых критике догмам и недостижимых прав. Должно было произойти переосмысление идей о моральных, материальных и биологических отношениях. Эта борьба затронула три поколения. Перейдем же теперь к анализу факторов и решающих сил в этой борьбе. Всего в эпоху разочарования прожито от 8 до 10 миллиардов человеческих жизней. Люди в те времена жили гораздо меньше, чем сейчас, и чаще болели, потому что были гораздо в большей степени подвержены инфекционным заболеваниям. В подавляющем большинстве наши предки проживали в убогой и грязной обстановке, в хижинах, лачугах, многоквартирных домах и подвалах почти таких же мрачных, как пещеры, предков, а условия проживания были почти такими же антисанитарными. Меньшинству прислуживало большинство. Меньшинство жило в относительном комфорте и даже с определенной свободой и роскошью. Платила оно за них денежные суммы, недоступные для остальных. Это процветающее меньшинство сократилось после 1931 года. В России оно вовсе исчезло после 1917. В последующие годы в мире уменьшилось чувство личной безопасности, зато изнуряющий страх и неуверенность в завтрашнем дне наоборот безмерно разрослись. Все это обернулось взаимным недоверием, подозрительностью, раздражением и незатухающими конфликтами. Лишь небольшая часть мирового населения дожила до спокойной старости на этой стадии тотальной деградации. Болезнь со смертельным исходом и насильственная смерть снова стали обычным делом. Одна из первых общих историй из когда-либо написанных называлась «Мученичество человека» — Уинвуд Рид, 1871 год. В эпоху разочарования многим казалось, что всеобщее мученичество приближается к стадии безнадежной агонии. И все же в адской суматохе не переставали звучать смех, сочувствие, готовность помочь и мужество. Беспокойные и болезненные жизни тесно переплетались со слепительно яркими нитями. Из этой мешанины человеческих страданий, измечущихся человеческих мозгов, лени, самодовольства и сгущающейся тьмы сначала появилась надежда, затем широкие планы усилия, И, наконец, достижение того плодотворного порядка, в котором собрались красота и счастливая уверенность сегодняшнего дня.